Бристоль. На подготовку к плаванию ушло гораздо больше времени, чем наметил Сквайр. Однако для доктора так было даже лучше. Он успел долечить своих пациентов, а новых брать не стал. Неделя шла за неделей. Наконец, в один прекрасный день Ливси получил письмо. «Ну что же, Джим!» — сообщил доктор будущему юнге. Сквайр пишет, что корабль куплен, снаряжен и стоит на якоре, готовый выйти в море. Водоизмещение 200 тонн, название «Испаньола». У нашего адмирала были трудности с набором команды. Он нашел всего шестерых, но затем встретил человека, который сразу устроил ему это дело. Вот послушай. Доктор развернул письмо Треллоне и стал читать вслух. «Я случайно разговорился с ним в порту, оказалось» что он старый моряк, живет на суше, держит таверну и знаком со всеми моряками в Бристоле. Жизнь на суше расстроила его здоровье, он хочет снова отправиться в море и ищет место судового повара. Его зовут долговязый Джон Сильвер. У него нет одной ноги, так как он потерял ее в боях за Англию. Очень толковый и расторопный человек. С помощью Сильвера мне за несколько дней удалось навербовать экипаж из настоящих, опытных, просоленных океаном моряков. Внешность у них не слишком привлекательная, но зато, судя по лицам, они люди отчаянной храбрости. Долговязый Джон даже посоветовал мне рассчитать кое-кого из тех шести человек, которых я нанял сам. Он убедительно доказал, что они пресноводные увольни, с которыми нельзя связываться, когда отправляешься в опасное плавание. Блендли, кстати сказать, обещал послать нам на помощь другой корабль, если мы не вернемся к Августу. Он же нашел для нас капитана. Капитан этот прекрасный человек, но, к сожалению, упрям как черт. Долговязый Джон Сильвер отыскал очень знающего штурмана по имени Эрроу. Сам я нанял боцмана, который умеет играть на дудке. Доктор, это замечательно! Мальчик мой, тебе надо проститься с матерью. Сквайр отпускает тебя в Адмирал Бенбоу на один день в сопровождении своего слуги, старого Тома Редрута. Пусть миссис Хокинс не печалится. Сквайр за свой счет отремонтировал ваш дом и подарил кое-какую мебель, в том числе превосходное кресло, чтобы миссис Хокинс было удобнее сидеть за прилавком. На подмогу ей мы наняли мальчика, который будет исполнять твои обязанности. Я выезжаю в Бристоль сегодня, а вы с Томом прибудете завтра утром. Только увидев чужого мальчишку в трактире, Джим впервые отчетливо понял, что надолго расстается с родным домом. «Возвращайся, Джим!» – прошептала, обнимая его миссис Хокинс. «Не забывай меня. Поблагодарят моего имени Сквайра. Он нам в самом деле очень помог». Утром следующего дня Том с Джимом уже шагали по улицам Бристоля. Мистер не жил в трактире возле самых доков, чтобы наблюдать за работами на шхуне. К великой радости Джима туда пришлось идти по набережной, мимо множества кораблей самых различных размеров и оснасток. Мальчик жадно вглядывался в лица старых моряков с серьгами в ушах, с завитыми бакенбардами, с просмоленными косичками и неуклюжей морской походкой. «Что, по душе тебе здесь, Джим?» – ласково спрашивал старый слуга. «Да, Том, я тоже отправляюсь в море. На шхуне с боцманом, играющим на дудке, с матросами, которые носят косички и поют песни. Я отправляюсь в море, я поплыву к неведомому острову искать зарытые в землю сокровища а придержи «Попридержи-ка язык, Джим!» – недовольно буркнул Том. «Сказано же, не болтай!» Сквайр Трелани лично встретил гостей. На нем был синий мундир, который носят морские офицеры. «Вот и вы! Наконец-то! Доктор прибыл еще вчера вечером. Отлично! Теперь вся команда в сборе!» «Сэр, когда же мы отплываем?» — нетерпеливо спросил Юнга. «Завтра!»